Глава 37 Когда я вернулась в общежитие, Оливия Редфорд уже спала. Девушка, вроде не притворялась, так что я тихонечко прошмыгнула на свою часть комнаты, стянула ботинки и, прямо так, не переодеваясь, упала на кровать, зарывшись в тяжелое одеяло. Я еще какое-то время наблюдала за Оливией. Вдруг она проснется и захочет сделать какую-нибудь гадость. Однако время шло, а с противоположной стороны так и не донеслось ничего подозрительного, кроме сладкого посапывания в подушку. Сон смотрел меня в одиннадцатом часу вечера. Проснулась уже ранним утром, полная сил и энтузиазма. События прошлого дня, знакомство с Академией, встреча с ректором и особенно разговор с Эймундом наполнили меня радостным предвкушением. Глянув на соседнюю кровать, увидела, что Оливия еще спит. «Отлично. Значит, у меня будет время спокойно собраться и привести себя в порядок». Стараясь не шуметь, я прошла в ванную, умылась и переоделась в новенькую форму. Осмотрев свое отражение в зеркале, я осталась довольна. Выглядела весьма достойно для первого учебного дня. Соседка к этому времени уже успела проснуться. Высокомерно глянув на меня, она фыркнула. «Ой, какие мы сегодня красивые! Думаешь, тебе это поможет? Да ты и неделя тут не продержишься». Ее слова неприятно задели, но я постаралась не подать виду. «Доброе утро, Оливия!» – спокойно произнесла я. «Не переживай, уж как-нибудь продержусь. А сейчас извини, мне пора на занятия». С этими словами я подхватила сумку с тетрадями и, вскинув подбородок, решительно вышла из комнаты. Плевать на эту Редфорд и ее ядовитый язык, у меня сейчас есть дела поважнее. В коридоре общежития было тихо и пустынно. Осмотревшись по сторонам, я подошла к комнате под номером 314, в которой разместилась Лана. Однако не успела я постучать, как дверь резко распахнулась, и на меня чуть не налетела взъерошенная девушка с покрасневшими глазами. «Что с тобой? Ты не выспалась?» – обеспокоенно поинтересовалась я, заметив ее усталый и измученный вид. «Как же тут выспишься?» – раздраженно прорычала она, но не договорила, потому что из ее комнаты донесся оглушительный храп, от которого, казалось, задрожали стены. Мы с Ланой синхронно скривились, а после расхохотались. Похоже, с соседками по комнате нам, обеим, не очень повезло. До начала занятий было еще достаточно времени, так что мы решили немного пройтись по двору. Утренняя прогулка нам обеим пошла на пользу. Погода была чудесная. Солнце уже поднялось над горизонтом, окрасив верхушки деревьев в золотистые оттенки. «Значит, Оливия Редфорд», — мрачно вздохнула Лана. «А я думала, это мне повезло с соседкой. Может, пожаловаться на нее ректору?» — предложила девушка. «Она ведь не оставит тебя в покое». «Сперва нужно попробовать разобраться самой. Не хочется тревожить преподавателей по такому пустяку», — возразила я, хотя и сама понимала, легко с Оливией не будет. «А вот это ты зря. С такими особыми нужно держать ухо востро», — покачала головой Лана. «Жаль, что я пока не знаю никаких защитных чар», — с досадой произнесла я. «А вот с этим я тебе могу помочь», — оживилась подруга. «Правда?» — с надеждой воскликнула я. «Конечно. Мой отец — маг. У нас есть свое дело, и он как раз специализируется на косметической магии». Гордо заявила Лана. И как же косметическая магия мне поможет? Я пожала плечами, не понимая, к чему клонит подруга. А вот слушай, заговорщицки подмигнула девушка. Не зря же говорят, красота страшная сила. С помощью пары несложных чар мы заставим Оливию позеленеть от зависти, буквально. Я непонимающе уставилась на Лану. Та весело рассмеялась и принялась посвящать меня в тонкости своего замысла. Оказывается, с помощью магической косметики можно было не только сделать кожу гладкой и сияющей, но и защититься от сглаза и порчи, а еще наслать на обидчика какую-нибудь безобидную, но очень досадную напасть. Например, заставить ее лицо покрыться зелеными пятнами. Слушая объяснение Ланы, я не могла сдержать улыбку. Увлеченные беседой, мы не заметили, как дошли до учебного корпуса. Старинное здание с высокими стрельчатыми окнами и остроконечными башенками производило величественное впечатление. У парадного входа уже толпились студенты, гомоня и переговариваясь. Кто-то явно нервничал перед первым учебным днём, кто-то излучал уверенность и предвкушение. Обменявшись с Ланой ободряющими улыбками, Мы присоединились к остальным студентам. Двери Академии распахнулись, и толпа учеников ринулась внутрь. После завтрака в просторной столовой мы в компании взволнованных первокурсников направились на первую в нашей жизни лекцию. «Общая магическая наука» значилась в расписании, вывешенном на доске объявлений в холле первого этажа. Лекцию вела профессор Матильда Барнс, Та самая, что встретила нас вчера на лестнице. Аудитория поражала своими размерами. Она была не меньше зала торжеств, а может и больше. Ряды дубовых скамей уходили ввысь, образуя полукруг. Свет, льющийся из высоких стрельчатых окон, играл на гладкой поверхности столов. Профессор Барнс окинула взглядом притихших студентов и печально вздохнула. «Как же все-таки грустно видеть, насколько поредел набор в этом году!» С горечью произнесла она. «Когда-то...» Женщина обвела рукой аудиторию. «Все эти места были заняты юными, жаждущими знаний магами. А теперь...» «Что ж, поднимите руки те, чьи семьи противились вашему поступлению в академию». Я осмотрелась. Поднятых рук действительно было немало, в основном это были девушки. «Что ж, это неудивительно», — кивнула профессор. «А есть ли среди вас те, кто когда-либо носил магические блокираторы? Не бойтесь, отвечайте честно. В стенах элементалей подобное не является чем-то постыдным». В аудитории повисла напряженная тишина. Изредка нарушаемая тихими перешептываниями студентов. Я невольно потерла запястье, на котором еще недавно красовался металлический браслет. Воспоминания об этом периоде жизни до сих пор причиняли боль, но я знала, что должна набраться смелости. Моя рука поднялась вверх одной из первых. Мисс Мароу, понятно? Кивнула профессор, делая пометку в своем журнале. Ее взгляд остановился на застенчивой пепельноволосой девушке, сидящей через пару рядов от меня. «Мисс Фрис, вы тоже?» «Что ж...» Спустя минуту в воздухе уже было поднято с десяток рук, и снова большинство из них принадлежало девушкам. «Прискорбная статистика», — удрученно покачала головой профессор Барнс. «Магические блокираторы...» Изначально служившие для наказания магов-преступников ныне используются некоторыми семьями как инструмент подавления и контроля. Особенно часто этим злоупотребляют представители высшего света. Юным магессам надевают браслеты еще до достижения расцвета сил, а затем выдают замуж. Магия в ее крови особо ценится аристократами, «Подозреваю, среди вас есть те, кто знаком с подобными случаями». По спине пробежал неприятный холодок. Рука так и застыла на полпути, не решаясь подняться. «У моей подруги такая история!» Выкрикнул кто-то из задних рядов. «В этом году ее насильно выдали за какого-то аристократа!» «Увы, закон пока не на нашей стороне» с горечью произнесла профессор. Хотя государство и поддерживает академию, подобные инциденты – не редкость. Магические семьи предпочитают домашнее обучение, а иногда и вовсе лишают детей, особенно дочерей, возможности развивать свой дар. «Но не все аристократы такие!» Вскочил со своего места светловолосый юноша. «Моя сестра учится здесь на старших курсах, и наши родители этому только рады!» Безусловно, многие семьи понимают важность академического магического образования. Однако в большинстве случаев маги получают домашнее обучение, зачастую некомпетентное и поверхностное. И ректор не зря попросил меня провести с вами эту беседу. «Теперь вы...» как будущие выпускники Академии должны взять на себя обязательство просвещать население Эскина. Рядом со мной Лана сочувственно покачала головой. «Какой кошмар! Я и представить не могла, что дела обстоят настолько плохо!» Я сглотнула подступивший горлуком и медленно кивнула, борясь с нахлынувшими воспоминаниями, Первый бал, на котором меня заставили танцевать, с мерзким герцогом Беккером. Его надменный голос до сих пор звучал в ушах. Будь моя воля, я бы всем этим магичкам надел блокираторы. Сила должна принадлежать только мужчинам. «Хорошо, что мои так не поступили», — продолжила подруга. «А ты, значит, носила браслет?» «Да», — кивнула я. «Ох, твои родители!» «Это сделали не они», — отрезала я. «Мои родители были замечательными». Лана поёжилась и потупила взгляд. «Прости», — буркнула она. «Я не хотела тебя обидеть». Я тут же взяла себя в руки. «Нет-нет, это ты прости, просто...» «Тебе тяжело об этом говорить?» «Очень». «Тогда не будем», — «Больше никогда!» Лана ободряюще сжала мою ладонь. «Мы ведь здесь для того, чтобы построить новую жизнь, верно? Так не будем оглядываться назад!»